Подняв все паруса и ускорив ход, три корабля неслись на помощь американцу, разрезая тонкими форштевнями голубые волны. Матросы-волшебницы приветствовали их появление громовым «Ура!», а в воздух полетели разноцветные колпаки. Тем временем оба англичанина прекратили бои, соединились у рифов фаноса И, успокоившись, что их не будут преследовать в этом опасном проходе, медленно исчезли в утреннем тумане, не без того, чтобы получить последний довольно неприятный залп с брига. Марианна с недоумением следила за их бегством. Все произошло так быстро, слишком быстро. Этот бой, закончившийся после нескольких залпов, эти корабли, появлявшиеся один за другим, словно каждый островок укрывал их, все это было достаточно странным, загадочным. И к тому же остался открытым вопрос, как англичане узнали о ее присутствии на борту американского брига, особенно о тайном поручении, возложенном на нее Наполеоном. Так мало людей было в курсе этого дела и всем им можно полностью доверять, ибо ими были, кроме самого Наполеона и Марианны, Ариги, бнелли и Жолеваль, каждый из них вне подозрений. Откуда же просочились сведения? Тем временем Езон осматривал свой корабль. Повреждения оказались довольно значительными и требовали ремонта на берегу. Несколько раненых лежало на палубе, и Джон Лейтон уже занимался ими. Проходя мимо молодой женщины, преклонившей колени перед юным матросом, задетым в плечо разрывом картечи, корсар на мгновение нагнулся, чтобы осмотреть рану. Невелика беда, парень. На море все заживает быстро. Доктор Лейтон сейчас займется тобой. «У нас есть погибшие?» — спросила Марианна, которая, стараясь остановить кровотечение своим платком, не подняла глаз, но ощутила на себе его давящий взгляд. «Нет, ни одного. Это удача. Однако я хотел бы узнать, какой подонок донес на вас». «Или же вы сами неосторожно проболтались, моя дорогая княгиня?» «Я? Проболталась? Вы сошли с ума!» «Напоминаю вам, что император не привык доверять людям, которые бросают слова на ветер». «Тогда я допускаю только один источник». «Какой?» «Ваш муж. Вы убежали от него». И он донес англичанам, чтобы вернуть вас. В определенном смысле я понимаю. Я был бы способен сделать что-нибудь аналогичное этому, чтобы воспрепятствовать вам поехать в эту проклятую страну. — Это невозможно. — Почему? — Потому что князь... Внезапно отдав себе отчет в том, что она собирается сказать, Марианна запнулась, покраснела... Затем, отвернувшись и снова склонившись к раненому, закончила «Не способен на такую подлость. Он дворянин». «Ах, вот как! А я, значит, скотина, не так ли?» — съязвил Язон. «Ну, хорошо, оставим предположение. Теперь, если вы позволите, я пойду встретить наших спасителей и сообщить им, что мы сделаем остановку в Корфу, чтобы исправить повреждение. Повреждения серьезные? Нет, но их все равно надо исправить. Никогда нельзя быть уверенным. Между этим местом и Константинополем мы, безусловно, встретим один или два корабля моего друга Георга. Чуть позже капитан первого ранга Монфор, командира скадры, ступил на палубу Брига под приветственные свистки Босмана и был встречен Езоном, уже успевшим привести в порядок свой костюм. Из нескольких учтивых и немногословных фраз он узнал, что американский корабль не понес серьезных повреждений и человеческих жертв и пригласил «Корсара» следовать за ним в Корфу, где ремонт не составит труда. В ответ он выслушал благодарность Язона -за, за его вмешательство, такое же стремительное, как и неожиданное. «Само небо послало вас, сударь!» Без вашей помощи вряд ли мы выбрались бы из этой западни. Небо здесь ни при чем. Мы были извещены о проходе вашего судна через Атранский канал, и мы должны были проследить, чтобы этот проход прошел без инцидентов. Английские крейсеры всегда на стороже. Вы были предупреждены. Но кем? Специальный гонец графа Морескальчи, министра внешних сношений королевства Италии, находящийся в настоящее время в Венеции, поставил нас в известность о присутствии на борту американского корабля знатной итальянской дамы, княгини Сант-Анна, личного друга его величества императора и короля. Мы должны были вас встретить и проводить до конца Цитерского канала, обеспечив вам таким образом выход в турецкие территориальные воды. Вы, может быть, не знаете, но угрожающая вам опасность двойная. — Двойная? Кроме английской базы в Санта-Мора, которую нам необходимо так или иначе обогнуть? Монфор выпрямился. Ему придется сказать о вещах... Неприятных его национальной гордости. Вы можете не знать, но англичане удерживают также Кефалонию, Итаку, Занту и Цитеру. Мы не имеем достаточно сил, чтобы защищать все Ионические острова, которые Россия уступила нам по Телезитскому договору. Но кроме англичан мы должны опасаться флотилий Паши. Изморе. Изон рассмеялся. Я надеюсь, что у меня достаточно мощный огонь, чтобы выступить против рыбачьих лодок. Не смейтесь, сударь. Вали, Паша, сын грозного властителя эпира, Али Тебелина, Паши Янины, человека могущественного, коварного и хитрого о котором мы никогда не знаем, то ли он за нас, то ли против, и который незаметно кроит свою империю за спиной у турок. Для него княгиня была бы лакомым кусочком, а если она к тому же отличается и красотой...» Движением руки Язон попросил подойти Марианну которая, спрятавшись за жалевальным и гракхом, наблюдала за прибытием командира эскадры. Вот княгиня. — Позвольте, сударыне, представить вам капитана первого ранга Монфора, которому мы обязаны, если не жизнью, то по меньшей мере свободой. — Опасность еще очень велика, хотя и не она меня тревожит, — сказал тот, кланяясь молодой женщине. Никакой выкуп не сможет вызволить мадам от Али. Благодарю за любезность, капитан, но этот паша турок, я думаю, а я кузина султанши Валиде, он не посмеет. Он не турок, а эпирот, сударыня, и он лучшим образом посмеет, ибо он поступает на этой земле как независимый владыка, который не знает других законов, кроме своих. Что касается флотилии его сына, не относитесь к ним с пренебрежением, сударь. Они укомплектованы сущими демонами, которые, если идут на абордаж, они это делают легко благодаря их мелким суденышкам, без труда избегающим пушечный огонь то сметают все, и ваш экипаж вряд ли смог бы удержать их. Так что согласитесь с нашей помощью, если только рабство не привлекает вас.